Повествование «Берлин. Май 1945» рассказывается о штурме Берлина, о мужестве и самоотверженности советских воинов в боях за владение имперской канцелярией, последним убежищем фашистских главарей. Воспоминания писательницы в годы войны переводчика штаба одной из наших армий в сочетании с опубликованными актами, показаниями, страницами дневников и другими документами достоверно воссоздают события последних дней Великой Отечественной войны. Книга неоднократно издавалась в нашей стране, переведена на иностранные языки и выходила более чем в 20 странах.